И вновь я скажу, славно, — радостно влыбнулся Торин, — а теперь послушай меня. Я долго думал над словами орка, и ничего иного у меня не выходит. Полагаю, что хозяин, кем бы он ни был, обязан был добраться до исенгарда раз уж речь зашла о Сарумановом наследстве. Он либо уже прибрал его к рукам, либо готовится прибрать. Так вот, я собираюсь туда, друг Хоббит, и, может, статься, это путешествие окажется поопаснее пожирать, Егор. Это будет, впрочем, не такой уж большой крюк. Да, и сенгарда отсюда две недели ходу. Через полтора месяца мы будем уже... Тербадир Рогволд, оттуда пошлем тебе весточку. Кстати, не забудь черкнуть пару слов на нашей подорожной, она пригодится нам на араханских рубежах. Они прощались на утро. Девять гномов уходили на запад со следопытами. Дори, Глоины, Двали намеревались перебраться через Багровые ворота в приречные земли и далее в Эриадор. Малыш, Фолку и Торин направлялись на юг. Перед расставанием гномы и Фолка сошлись в тесный круг. — Вот и кончился путь нашего отряда, — заговорил Торин. — Но мы не должны терять друг друга из вида. Дори, как я смогу узнать о тебе и ваших делах? Мы доберемся до Эсгорода. «Я тут напишем, Ванну Минос, в рог ответил Дори, изо всех сил старавший сказать спокойным. «Но раньше ноября не ждите вести от нас, пока еще босс перевалит через туманные горы. Ну, а потом вы знаете, где искать нас». Они замолчали. В горле у хоббитов встал комок. Впервые он расставался с теми, с кем сражался плечом к плечу и делился дорожным хлебом. От нового, незнакомого чувства щипало в глазах. Он шмыгнул носом и, подняв голову, заметил, что стыдливо отворачиваются друг от друга и все остальные. — И будем помнить об оставшемся здесь со вздохом, — промолвил Торин. — Да не потревожится никем покой его ложа. Гномы молча склонили головы. Прощание окончилось. Они стали расходиться. Фолков забрался на спину своего пони и примотал к луке седла повод второй лошадки, навьюченный их дорожным припасом. Малыш, небывалое дело. Сам отдал столь ревностно сберегавшиеся им пива друзьям, оставив в себе лишь небольшой жбан. Уже сидящим верхами Фолкова и Торину подъехал Рогволд. «Вам лучше всего будет добраться до роханских постов на южном тракте», пряча под улыбкой печаль, сказал бывший сотник. «Они покажут кратчайший путь к сражевому лесу вокруг Эссенгарда, но сами в него не пойдут. О нем идет дурная слава. Хотя я не верю в эти бабьи сказки. Сейчас идите строго на юго-запад. Не пройдет и недели, как вы окажетесь на тракте». Оттуда до ворот Роха еще дней двенадцать. «Я хотел на племейк», — возразил Торин. «Так у нас уйдет лишь две недели вместо трех. Я бы не рисковал пересекать сейчас Дунланд», — покачал головой Рогволд. «Кто их знает, этих горцев? Дурной они народ». «Когда по левую руку от меня будет одна лига до гор, я не побоюсь никаких дунланцев», — гордо ответил Торин. Они разошлись в разные стороны. Захлопали ременные возжи, лошади влегли в хомуты, тронули по воде и фолка с Торином. Часто-часто, оборачиваясь, расходящиеся путники махали друг другу, посылая товарищам последний привет. Едва заметная тропка свернула вниз к быстрой сираноне, и фолка потерял людей и гномов из виду. Торин не последовал совету Рогволда, направившись прямо на юг вдоль неприступных скал туманных гор.